Глава третья. Наглый пациент. После признания незнакомца в совершенном убийстве я сотню раз пожалела о своем импульсивном поступке. Зачем я его притащила в убежище? «Кто же ты?» — попивая успокаивающий травяной чай и кашусь на бессознательное тело. Мужчина довольно молод и ухожен, поэтому не похож на простого работягу. Возможно, из знатной семьи. Тогда что с ним случилось? Проверяю его температуру и всё же ухожу к реке. Там я видела большую рыбу. Может, мне повезёт, и я поймаю хоть одну. Выхожу на улицу и осматриваю окрестности. Первый страх перед джайдайским чудовищем прошёл. Во-первых, если бы оно хотело полакомиться молодой человечиной, то давно бы это сделало. Двухэтажный, хотя каменный дом был такой себе защитой от дракона. Во-вторых, оно уже знает о моём присутствии. И если я правильно поняла Джанет, то у моей покойной бабушки была какая-то договорённость с чудовищем. Как же абсурдно это звучит — договориться с сумасшедшим драконом. Да, бред, но это так. Ведь почему-то он меня терпит на своей территории, и дом этот защищён от любого проявления магии извне. И в-третьих, а сумасшедший ли он? Ведь знал, что в моём доме умирает человек и принёс нужные травы для лечения. Что если он всё же разумный? Ну, по крайней мере, был когда-то. Ещё в моём детстве бабушка рассказывала, что этот дракон был в здравом уме. Но что-то случилось, и он утратил свою человеческую сущность. Прихожу к реке и понимаю, что вода в ней ледяная. Но другого способа поймать себе обед не было. Подхожу к тому месту, где нашла мужчину. Течение здесь медленнее, и река мельче. Поднимаю подол юбки и вхожу в воду. Нагибаюсь, смотрю на дно. И вот вижу большую рыбу. Приготавливаюсь, жду, когда она проплывёт подо мной. Один рывок — и рыба у меня в руках. Опьянённая своей удачей — Я предпринимаю еще попытку удвоить улов. Но, кажется, удача оказалась разовая. Собираюсь выйти на берег, как вижу на дне реки что-то блестящее. Подхожу и вылавливаю красивую брошь, внутри которой переливающийся фиолетовым оттенком камень. Это украшение я нахожу рядом с камнем, на котором лежал незнакомец. Какое совпадение! Удивительно, что я раньше не заметила эту вещицу. Кладу брошь в карман и возвращаюсь домой. Раненый лежит в том же положении, не беспокою его. Иду на кухню и растапливаю печь. Нужно сварить бульон. К сожалению, мяса нет, но рыба тоже сгодится. В который раз благодарю бабулю, что многому меня научила. Она бы мной гордилась. Проглатываю образовавшийся комок в горле. Я сдержу обещание и не пророню. «И слезинки», — шепчу в пустоту. Иду к шкафу за крупой и наступаю на длинный подол. «Да чтоб тебя!» Со злостью поднимаюсь в спальню. Там видела какую-то одежду. Открываю шкаф и роясь в бесформенной куче белья. К моему удивлению, затхлостью оно не пахнет. Когда я впервые появилась в этом доме, то меня удивило, насколько он выглядел обжитым. Ни единой пылинки, ни сырости. Даже кое-какие припасы были и уголь. Вылавливаю огромные тёмные брюки и серую вязаную кофту. Я же утону в них. Рассматриваю одежду и думаю, как бы приспособить их под себя. Решаю сначала померить, а затем отрезать ненужное. Надеваю брюки и в недоумении смотрю, как они уменьшаются прямо на мне. «Как это?» Брюки сделаны с помощью магического плетения? Удивляюсь я. Я думала, что магия здесь не работает. Спешу примерить кофту. С ней происходит то же, что и с брюками. Я приятно удивлена, что вещи сели на мою фигуру. Как же мне узнать больше об этом месте? Не пойду же я с расспросами к дракону. В приподнятом настроении готовлю бульон. Сначала кормлю раненого... Ему нужны силы для восстановления. Аккуратно, маленькими порциями вливаю питательную жидкость в рот незнакомца. Он проглатывает, но не приходит в себя. Отношу чашку и приближаюсь к мужчине, чтобы послушать его сердцебиение. Опускаюсь рядом с ним на колени и наклоняюсь. Внезапно меня обхватывает сильная рука мужчины и притягивает к себе. «Моя». Слышу тихие рычащие нотки в голосе незнакомца. Рычание? С замиранием сердца поднимаю взгляд. Вопреки моим ожиданиям, мужчина не приходит в себя, но по-прежнему держит в крепком захвате. Стараюсь не дышать и аккуратно высвобождаюсь. Но на моё действие он глухо рычит и усиливает хватку. Немного отодвигаюсь, чтобы своим телом не задеть его раны. Понимаю, что отпускать нахал меня не намерен. Вот же спасла на свою голову. Борчу с раздражением. Я ещё не забыла его слова об убийстве. И страх закрадывается в душу. Он же не убьёт меня в благодарность за спасение. А ещё это рычание. Ночью я плохо спала, и усталость берёт своё. Я забываюсь беспокойным сном. андрея «Милая моя девочка», — слышу безжизненный голос бабушки, — «ты сильная и со всем справишься». «Нет, я не могу без тебя. Ты обязательно поправишься». Глотая солёные слёзы, смотрю на осунувшееся лицо родного человека. Бабушка была всем в моей жизни. Моя мама умерла, когда подарила жизнь мне, а отец, не выдержав ухода любимый, Ушёл за ней. Эгоистичный поступок с его стороны. Меня забрала бабушка Маргарет. Со стороны матери родственников не было. О ней бабуля мало что рассказывала. Только однажды проговорилась, что мама пришла из каких-то дальних земель. «Нет, Андре, не поправлюсь», — резко говорит бабуля, а меня разрывает изнутри. Ведь ещё неделю назад мы заготавливали травы, Несмотря на то, что бабушка была вдовствующей герцогиней и жили мы в небольшом особняке, она не чурала с чёрной работы. «Нет ничего постыдного в физическом труде. Стыдно быть лоботрясом и криворуким», всегда твердила мне бабуля. Внезапно бабушка слегла. Лекари разводили руками, мол, неизвестная болезнь настигла герцогиню Эванс. При том, что бабушка всегда следила за своим здоровьем. «Бабуль!» — хватаю ее за ледяные руки. В ответ она крепко сжимает мои и с беспокойством смотрит в мои глаза. «Слушай меня внимательно, моя девочка!» — беру себя в руки. «Будь стойкой и смелой. Не попади под чужое влияние. Доверять можешь только Джанет». Бабушка заходится в сухом кашле, который больно режет по моему сердцу. Откашлившись, без прежней силы в голосе продолжает. «Ты моя наследница. И запомни, ни в коем случае не продавай особняк. Ты меня слышишь? Как бы тяжело ни было, кто бы ни пытался отнять, не опускай руки». Это наша семейная ценность. Киваю головой, не в силах что-то вымолвить. И еще, хрипит бабуля, и я понимаю, что силы ее покидают. Пообещай мне не лить по мне слезы. Я ухожу из этого мира, но всегда буду рядом с тобой. Грубо вытираю мокрые щеки и прихожу в себя. Обещаю. С уверенностью смотрю в родные глаза. «Насчет твоей матери. Она была не совсем чья...» Бабуля хватает ртом воздух, но из-за сильного кашля не может дышать. «Джанет!» наклоняясь к бабушке, зову няню. Няня тут же вбегает в покои. Но все наши старания помочь бабуле тщетны. Понимаю, что она уже не с нами. «Покойтесь с миром. «Дорогая герцогиня Эванс!» — с рыданием говорит Джанет. «Мои глаза сухие, а душу выворачивает наизнанку. Я не пророню и слезинки. Сдержу свое обещание. Я с тобой не прощаюсь. Ты всегда будешь в моем сердце». Чувствую, что что-то не так. Сердце едва не выпрыгивает из груди. Вздрогнув, я просыпаюсь... И сразу натыкаясь на изучающий взгляд незнакомца. «Дракон!